Когда мы переживаем драму смутного перестроечного времени, нетерпеливость, нежелание и неумение созидательно работать вызывает в нашей интеллигенции то тоску по твердой руке, то желание найти врагов перестройки, то потребность в молниеносных результатах и снова оторванность от народа, у которого никто и не спрашивает, чего он хочет. 5 сентября вечером Столыпин умер. В истории России начинается новая глава. Пророчески сообщило новое время. Когда вскрыли завещание, прочли. Я хочу быть погребенным там, где меня убьют. Его похоронили в Киево-Печерской лавре, рядом с могилами Искры и Кочубея, Двух героев Петровской эпохи, предпочтивших лютую смерть предательству. Петербургское телеграфное агентство сообщило, Киев 9 сентября. Серое пасмурное утро. Флаги на консульствах приспущены. Со стороны лавры мчатся автомобили, и вереницей тянутся экипажи. Для желающих не хватает места в вагонах трамваях они целым потоком направляются в Лавру. Открытый сначала широкий доступ в двери Лавры, затем, во избежание давки, несколько ограничивают. Около Великих Ворот быстро образовалась огромная толпа, заполнившая всю площадь и трапезную церковь, где у тела покойного всю ночь дежурили чины Министерства внутренних дел с товарищем министра Лыкошиным. Прибывают представители и депутации высших государственных учреждений, приехавшие из Петербурга, высшие представители местных и иногородних ведомственных и общественных учреждений и организаций. В числе присутствующих обер-прокурор Святого Синода, Главный управляющий землеустройством и земледелием, министры юстиции, торговли и промышленности, председатель Государственной думы Радзянко члены Государственных Советов и Думы, петербургский и московские городские головы из рук в руки передают подписной лист, быстро покрываемый подписями чиновников и общественных деятелей, жертвующих значительные суммы на памятник Столыпину. Царя на похоронах не было. Он простился с телом раньше, Как только прибыл 6 сентября пароходом из Чернигова, долго стоял на коленях перед умершим, молился и много раз повторял прости. Еще раньше, перед отъездом в Чернигов, он хотел посетить раненого, но жена Столыпина его не пустила. Умирал Петр Аркадьевич спокойно, то впадая в забытье, то приходя в себя умереть. Он все время говорил что-то бессвязное. По отдельным словам можно было понять, что его последние мысли о российских делах. Последнее слово, которое разобрали, было «Финляндия». Финский вопрос, который ему так и не удалось разрешить, мучил его. Но что маленькая Финляндия? Великая Россия потеряла последнего своего деятеля который уводил ее от войн и потрясений. Через год, 1 сентября, напротив Киевской городской думы был открыт памятник Столыпину. На строгом постаменте стояла высокая гордая фигура. На пьедестале были высечены слова «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». И твердо верю, что затеплившийся на запад России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию. На лицевой стороне значилось Петру Аркадьевичу Столыпину. Русские люди. России, Российской империи еще оставалось шесть лет. К 1914 году она достигла наивысшей точки процветания. Огромное большинство народа имело меньше всего оснований для недовольства, найдя, наконец, путь объединения образованных людей и реального дела. до «Да чего же большего может желать русский народ?» восклицал английский писатель Морис Беринг весной того года в книге «Основы России» и указывал, что недовольных по сути нет, кроме как главным образом в высших кругах. Да, Столыпинская Россия теснила дворянскую, сословную Россию, и в конце концов это противостояние привело к катастрофе. Мы вспоминаем об этом сегодня с особенным чувством, ибо теперь в нашем обществе повторяется тот же разрыв, Будет ли он устранен дерзким шагом, подобным Столыпинскому указу о выходе из общины, или нам предстоит пройти еще круг потрясений, пока, наконец, мы не поймем, что коммунизм исчерпан, что спасение на национальном пути. Поучительно и горько судьба реформатора. Кто знает, как развивалась бы наша история, останься он в живых. Удержал бы он страну от войны, или, находясь в отставке, был призван из запаса и смог бы объединить аристократическую и земскую силу? Мы этого не можем знать. Но смерть Столыпина не оставила нам этих возможностей. Конец книги. Октябрь 1994 года. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Юрий Заборовский.